Глава 1. Кривые дорожки. А ведь мне не хватало этого ощущения силы и свободы. Казалось, стоило мне зайти в G, как эти чувства переполнили меня. Так, я всё-таки сюда не за этим пришёл. Достаёт телепорт. И выбираю точку назначения Тарифолк. Это ещё наш кластер, но до французов от него не дольше пары часов, если пробежаться, или четырёх, если идти не спеша. Что ж, вперёд. Заодно посмотрим, как там патрули безопасности работают. Столько слышал о них, но ещё ни разу не доводилось сталкиваться. Во всех направлениях уже привычно устремились серые хвостатые разведчики. А я не спешу, а двинулся по дороге, размышляя о том, что делать дальше. С одной стороны, надо заняться своим классом шпиона, тем более, что за последний месяц я разобрался, где и как найти учителя. С другой, можно попробовать заняться разведкой демонических территорий. Благой тут я постарался, и метка готова в любой момент меня туда перенести. Или вообще засясть до прокачку, не отвлекаясь на всякие благородные порывы. Уж очень надоело быть слабым. Хочется всегда иметь силу ответить ударом на удар. В плане повышения уровней мог бы помочь эпик. Получить за победу в одном единственном бою 10 уровней это круто. Вот только и потерять столько же очень не хочется. А риски есть. Так и не придег к какому-то определённому выводу и продолжая вертеть в голове ту одну, ту другую мысль, я добрался до границы. Прямо перед пограничным столбом кластера Группа из шести красных игроков-убийц загнала в угол одиночку и сейчас о чём-то усиленно его допрашивала. На секунду появилось желание вмешаться, и тут же пропало. Зачем? Я пришёл сюда с другой целью: сделаю всё и уйду. А уж если они сами захотят со мной пообщаться, что ж, это будет только их неправильный выбор. Стоп. Только сейчас я обратил внимание на одинаковую форму шестёрки гопников. как я их про себя крестил. И в этот момент всё встало на свои места. Но кто ещё может здесь так себя вести, только патруль безопасности. А покрашенные имена тоже вполне объяснимы, если они в деле с заизведення инопланетян, то уверен. Отсутствие атак со стороны пришельцев патрульных никогда бы не остановило. Вспомнил, даже читал про это. Какой-то клан решил воспользоваться ситуацией и выбить с плеер-киллеров немного вещей. Так их не то, что в игре, их в реальности нашли сотрудники правоохранительных органов и доходчиво объяснили, что так поступать не стоит. После этой истории патрули начали называть неприкасаемыми. Общественное мнение возвело их в ранг героев, а пара девочек в сети даже посвятила защитникам планеты несколько неуклюжих четверостишей. «А ну, стой!» Резкий прокуренный голос народного кумира вывел меня из задумчивости. «Второй! Проверь его!» Даже интересно стало, а как они могут проверить, кто перед ними, пришелец или коренной землянин? «Пей!» Передо мной стоял совсем мелкий пацан с какими-то выцвешившими глазами и протягивал мне ампулу с полицейским зельем. Даже интересно, а какая от этого может быть польза? «Логи только не забудь открыть!» А вот теперь все стало ясно. Если на тебе уже есть какой-то эффект, при использовании полицейского зелья в логах появится слово «повторно». И всё, можно вязать человека. Кстати, можно сказать, повезло. Учитывая, как я спешил, облик сменить не успел. Так что претензий ко мне не было, и мне махнули рукой, разрешая двигаться дальше. Не знаю, что ты забыл у лягушатников, но будь осторожнее. Там этого отродья на каждом шагу теперь. Допустствовали меня напоследок. И в этот момент я увидел его, Солонима. Нет, всего лишь показалось. За спинами патрульных была видна сжавшаяся в комок фигура маленького обезьяна. Он же ещё ребёнок, это я сказал. И с каких пор меня начали волновать такие мелочи? Или этот антураж так сработал? Злые, грязные мужики, или ты разбойники с одной стороны, и с другой беззащитный малыш. Ты что из этих, ксенофилов? Чего? Стражем правопорядка в очередной раз удалось выбить меня из колеи. Ксеннэй Квелов, а не Ксенофилов, один из более взрослых членов отряда поправил проверявшего меня парня. "Первые это те, кто за равные права с пришельцами, а вторые этих просто любят. И знаешь, от них как-то проблем даже меньше". Пока я слушал этот теоретический разговор, ещё один из патрульных повернулся в мою сторону, открывая обзор, и я увидел имя Обезьяна. Зирт Тахота. Уровень 28. И все это написано красными буквами. Похожий на безобидного детеныша, он им точно не был. Как минимум, один труп у него на совести есть. Да уж, в Джи не стоит расслабляться. Очень быстро случается что-то, хватающее тебя за шкирку, а потом с чувством, толком и расстановкой, макающее тебя во всю правду жизни. Мысли о том, случайно или нет встреча с представителем клана Слонима, Я старался гнать от себя. Александр Носков. Василий Сомов. Я тоже прочитал имя заговорившего со мной человека. Судя по тому, как сразу остановились все патрульные, он у них лидер. Раз уж ты нам попался, пусть эта встреча станет для тебя уроком. Неужели они всё-таки решили напасть? Не надо сверкать глазами, никто тебя не тронет. Тут же отреагировал Василий. Я про другое. Вот сейчас ты шёл и увидел группу с красными никами, обживающую маленького безобидного пришельца. Не смотри на внешность, не жди красивую картинку. Это не рыцарские игры, это война, и не надо стыдиться за её внешний вид, он практически кричал. А я тут же представил, сколько игроков уже проходили мимо в таких ситуациях, и что патрульным пришлось от них выслушать, ведь даже я, несмотря на весь опыт джи сначала посмотрел именно на антураж ситуации. «Этот милый пушистик не просто так к нам пришел». Тем временем капитан патруля добрался до истории Зирта. «Он залез в локацию мелких уровней, поймал игрока и начал его аккуратно заживо поедать. Сейчас уверяет, что это просто квест такой, ничего личного. У меня вот квеста нет, но я с ним миндальничать не собираюсь. Это задание я себе выдам сам». Ничего личного. Сам себе выдал квест. Голос маленького обезьяны прозвучал как гром среди ясного неба. Сколько пафоса, человек. Что ж, тогда я тоже попробую пойти по твоему пути. Александр Носков. Убей их всех, и я заплачу тебе 10.000 кредитов. Если перевести на наши, то получается 50.000 долларов. Будь у меня цель заработать, можно было бы и взяться. Кстати, интересно Почему он решил, что я смогу справиться с патрульными? Неужели узнал? Ведь уровень скрыл в настройках. Так что ни ему, ни другим игрокам по идее его нельзя увидеть, или я чего-то не знаю. Впрочем, стоило сосредоточиться на вопросе, как тут же появилось решение. Моя броня. Земляне пока не разбираются в видах защитного и атакующего снаряжения, а вот мелкий представитель клана Тахота сразу сообразил, что раньше 50-го её не надеть. А значит, я и спасти его могу, при желании. Вот только его нет. Василий, а если эти пришельцы так поварровски себя ведут? Вопрос Зирта я просто проигнорировал. Почему французы не выкинут их из своего сектора? Кто же захочет жить с такими соседями? Да ждёшься от них. Сразу несколько патрульных при упоминании наших соседей сплюнули. Да и эти не так просты. На территории Франции они ведут себя очень даже интеллигентно и прилично. А для всех непотребс бегают к нам. Эх, как будет моя воля, с какой же радостью я бы прогулялся на ту сторону границы с парой сотен своих бойцов. Да уж, после встречи со старшим тахотой у меня было такое же желание пройтись огнём и мечом по мираху. Кстати, если между ними столько общего, есть очень большая вероятность, что и этот молец тут не один. Фантомы мышей до этого мирно копошащиеся в отдалении. перешли в боевой режим и начали активно курсировать вокруг меня, потихоньку расширяя радиус контролируемого пространства. И если рядом кто и будет, незамеченным им не подобраться. Ладно, парень. Раз уж ты не собираешься уходить, тогда смотри и запоминай, как надо поступать с захватчиками. Выговорившись и при этом явно почувствовав понимание с моей стороны, капитан патрульных успокоился и решил вернуться к служебным обязанностям. Лёня, готов? Лекарь отряда, единственный, кто смотрелся не очень воинственно и, пожалуй, даже распространял волны спокойствия, сосредоточенно кивнул. Меч Василия засветился красным, взмах, отрезанная рука Зирта покатилась по земле, и тут же лекарь восстановил жизни обезьяны до самого верха. Сто процентов ХП, а руки как не бывало. Пользуясь тем, что после проверки никто не отключил общий доступ к логам, Я начал внимательно изучать их, стараясь разобраться, что же произошло. Игрок Василий Сомов использует навык Незаживающая рана. Игроку Зирт Тахота наносина незаживающая рана, длительность полсекунды. Игрок Леонид Анатольевич Осмин восстанавливает игроку Зирт Тахота 218 жизней. Вот, собственно, и всё встало на свои места. Один наносит рану, пусть с очень коротким, но неизлечимым эффектом. Другой быстро лечит. В итоге до перерождения текущее состояние тела будет считаться базовым, а ведь так можно вообще всех конечностей лишить. И главное, обезьяна даже из игры не выйти. Описание висящего на нём эффекта пленника чётко давало это понять. Эх, жалко, что отрезать можно не больше 20% тела, с сожалением протянул Василий. А так бы обкрамсать тебя, а потом закинуть куда-нибудь в таком виде до да забыть. Ну даже так, — не согласился доктор. — Возрождённые придумали очень интересную технологию. И пусть что бы мы ни делали, Джи через сутки его отсюда выкинет, но я же вижу, как психологически они ломаются. — Да, видеть как тот, кто сделал тебе подлость, начинает в этом раскаиваться бесценно. А вот то, что эту технологию распространяет новый клан, созданный Светкой, пожалуй, стоит взять на заметку. Она, как обычно, не сидит на месте, Но и у меня появились новые возможности, которых, судя по всему, никто очень и очень давно не видел. Призывать технику. Как-то сама собой появилась мысль испытать один из этих навыков. Отрезанная руками ракца расстояла в воздухе и оказалась рядом со мной. Недолго думая, подхватываю её и пока никто не видит, прячу в инвентарь. Получен предмет: рука ракца. Назначение неизвестно. И зачем я это сделал? Хотя главное тут другое. Как я и думал, мои новые способности призыва имеют более широкое применение, чем мне изначально казалось. Призыв техники, с его помощью можно управлять не только устройствами, но и любой неживой материей. Теперь остаётся только разобраться, что из всего меня окружающего является чьим-то, что я призвать не могу, а что ничьим, а значит, может быть использовано. «Фантом луговой мыши уничтожен». А вот, похоже, к нам кто-то решил присоединиться. Судя по отметке на карте и месту расположения уничтоженного передового отряда, моих длиннохвостых разведчиков, меньше чем через минуту они будут здесь. «У нас гости!» Взвесив все «за» и «против», решил предупредить я патрульных. «У нас гости!»